Глава 15. Западня. Айлани нежно коснулась губами спящего Трэрга, и лениво потянулась на королевском ложе, прислушиваясь к остывающему от любовных утех телу. Плод их любви развивался идеально, и она улыбнулась, внимая идущим от двухмесячного эмбриона крохотным, почти призрачным дрожанием жизненных потоков. Она подумала было выйти на балкон и взглянуть на звезды, но поняла, что совершенно не желает шевелиться, и закрыла глаза с наслаждением вспоминая минувший день. Осеннее солнце щедро одаривало Арзанну ярким светом, и теплый ветерок развивал полотнище множеству праздничных флагов. Мягкая рядонийская осень отличалась от лета отсутствием полуденного зноя, И на церемонию награждения собралось огромное количество народа. Центральная площадь столицы была заполнена людьми столь тесно, что многие из присутствующих усаживали своих детей себе на шею, дабы те могли видеть происходящее. Всюду царило радостное настроение. Били барабаны, гудели ритуальные рога, и граждане королевства щеголяли в праздничных одеждах, радуясь дню полного освобождения Ридонии. Асфальти, выстроившихся вдоль площади Гвардейцев, сверкали, начищенные до блеска, и в ярком свете, покрывающие их вмятины были особенно заметны. Каждый из застывших в строю воинов прошел тяжелые сражения, и сейчас пришел черед воздать героям по заслугам. Множество доблестных сынов и дочерей Ридонии получили награды. Десятки отважных граждан, не щадивших своих жизней ради спасения родного королевства, образовали ее новое дворянство. Каждый раз, когда королева Айлани называла имя очередного героя, человеческое море ликовало и рукоплескало достойнейшим. Но самым волнительным моментом стало награждение виконта Вейдена. Барабаны встрещали густой дробью, рога оглушительно взревели, и вдруг все смолкло погружаясь в полнейшую тишину. И в этой тишине усиленный магией голос его величества короля Ридонии Эдрионга Гатрерга возвестил о награждении отважного воина и патриота титулом графа и величайшим званием рыцаря по праву. И не было среди сотен тысяч собравшихся ни единого человека, кто мог бы усомниться в заслуженности этой награды. Эйван, затаив дыхание, наблюдавший, как Вейден преклоняет колено перед королем, не смогла сдержать слез от великого избытка чувств. Его величество поднял рыцарский меч, пламенеющий на ярком солнце бездонной чернотой клинка, и произвел священный ритуал. Граф Вейден, рыцарь по праву королевства Редония, принял из рук короля меч и выпрямился, расправляя плечи. Он воздел клинок ввысь, и прокричал: "Viva Tridentia! Viva!" Встремила толпа, заглушая своим ликованием грохот барабанов и песня рогов. От звуки торжественного марша его величество вручил главнокомандующему кристалл Цунами, коему подвластная исполинская волна взметнувшаяся в небо за экваторией порта. Отныне в цитадели Белого дворца, в самом центре зала главнокомандующего, будет храниться этот могучий артефакт. По велению которого безжалостное цунами обрушится на врага, осмелившегося приблизиться к столице морским путем. И пусть грозное зрелище застывшей стихии будет напоминать всем о невиданной мощи Редонии. До самой полуночи в Орзанне не утихала музыка, пылали фонари и факелы. Множество граждан пели и танцевали на площадях и улицах, и мастера дел кулинарных угощали празднующий люд бесплатными яствами. Ибо весь праздник был оплачен из королевской казны. То было восхитительное торжество, и Айлане еще долго будет вспоминать счастливые улыбки на исполненных радости лицах подданных. Это несомненно один из самых счастливых дней в ее жизни. И ночей. Королева улыбнулась, чувствуя, как при мысли о возлюбленном ее кровь вновь начинает нагреваться и велела целительным потоком успокоить вспышку страсти. Пусть сон Трерга продлится дольше. Король практически лишен этой роскоши. Два месяца прошли в непрерывных походах, ибо объединенное войско альянса освобождало человеческие королевства от остатков гзиртских полчищ. В Ратхаш бушевала чудовищная эпидемия чумы, и оккупационные силы песочников не решались возвращаться в пески. В первый месяц змеиные языки еще бросались в безнадежные битвы. Потом запасы хватхут иссякли, и тумены со всех человеческих земель стали стягиваться к Галтании. Часть их удалось настигнуть и разбить, остальные скрылись за неприступными голтанийскими перевалами, которые были немедленно осаждены войсками альянса. Объявившие себя королем Эмонор объединил силы песочников со своими сторонниками и организовал оборону перевалов. Преодолеть неприступные твердыни для «Черного рыцаря не составляло никакого труда. Однако военный совет постановил не спешить со штурмом. Наступила осень, в Галтане изрядно похолодало. И несколько дней осады могут сделать змеезыки и тумены насквозь больными и неспособными к сражению. Было решено выждать десять суток. Пока же альянс сосредоточился на помощи своим вакрийским союзникам. Была создана эскадра, укомплектованная боевыми магами и человеческими батальонами. Сия флотилия следовала вдоль северной части архипелага Вакрио и освобождала захваченные пиратами острова. На сегодняшний день уже два острова были возвращены истинным владельцам. Тяжелых боёв пока вести не приходилось. Небольшие пиратские эскадры пытались атаковать баркасы с десантом, Но потеряв два-три корабля под могучими ударами боевых магов, обращались в бегство. Обычно они отходили за остров, подбирали всех его жителей, кто спешил скрыться от возмездия, и уходили в открытое море. Флот альянса не препятствовал им в этом, ибо не желал ненужного кровопролития. В настоящий момент эскадра блокирует оба порта Галтании, ибо на завтра назначен день штурма. Элани подумала, что, пожалуй, впервые ожидает битву с нетерпением. За стенами Галтании находятся не только враги, там невыносимо страдает великое множество пленных людей, освобождение этого королевства от гзирдов и эманора позволит им вернуться домой. И хоть человеческие государства лежат в руинах, она верила, что радость, которую освобожденные испытывают от обретения свободы, окреплит их и королевство восстанут из пепла. Еще краше нежели были. Она подумала, что именно об этом и говорил в свое время эльфиндил эльфийский, и сердито наморщила носик. Если бы дети богов не были столь заносчивы и высокомерны, земли Эфрика расцветали бы и без погружения в кровавый хаос. С тех пор, как эльфы пытались подло убить Трэрга, от них более не приходило ни звука. Деева не принципиально носила при себе шпионский артефакт великого князя. Пусть знают, что мы прекрасно обходимся без них, и трепещут, ибо едва окончится война, она устроит им грандиозный международный скандал. Она потребует от них вернуть всех купленных у гзирдов рабов, что еще не отправлены в смертельное зловоние некроса. Пока же остается надеяться, что жадность змеиных языков в купе с двуличием детей богов позволили всем захваченным пленникам достичь царства гномов прежде чем в Ратхаш вспыхнула эпидемия. Увлекшись раздумьями о предстоящем уроке, который она обязательно преподаст эльфам, Айлани незаметно для себя отошла ко сну. Наутро его величество отправился в Голтаню, и Айлани последовала вместе с ним, справедливо полагая, что в ее помощи Будет остро нуждаться масса освобожденных пленников». Король пробудил портал, и спустя один удар сердца они стояли посреди большого шатра, являющегося ставкой военного совета альянса. Все ведущие в Галтанию перевалы были осаждены объединенными войсками, главные же силы сосредоточились у Кривого перевала. Сей проход являлся наиболее сложным для штурма ввиду изрядной крутизны подъема и особенно высоких скал отвесными стенами, вздымающихся на высоту в полторы лиги. Неширокий пологий подъем, протянувшийся среди них от подножия пласкогорья к поверхности, перегораживала воистину гигантская крепостная стена с воротами не менее внушительных размеров. Массивность и изрядная толщина всего строения сводила к минимуму эффективность обстрела из метательных машин, и два-три батальона, засевшие на стенах, могли сдерживать наступление целой армии очень и очень продолжительное время. Однако географическое положение Кривого перевала делало его наиболее интересным с точки зрения вторжения, ибо находился он почти посередине голтанейской границы. Захват этих ворот позволял быстро рассечь королевство надве и отрезать от Эмонора значительную часть его войска и лагерей работорговцев. Для проведения сей баталии военный совет сосредоточил у Кривого перевала 10 человеческих полков, 50 оркских лавин и 2000 магов. За четверть часа до начала штурма войска выстроились у подножья Галтанийского пласкогорья в недосягаемости от вражеских стрел. И зоркие, как те крылы, застыли высоко в небе, взирая на позиции неприятеля. Благородные вожди и венценосные лорды Тайлани присоединилась к мужчинам, обсуждающим последние приготовления к битве. Пытался ли кто-то из несчастных узников и Имонора бежать из Галтани и присоединиться к нам. Бежать пытались. По губам короля Зигфрида скользнула легкая усмешка. А вот присоединиться нет. За время осады более двухсот человек предприняли попытку выбраться из осажденной Галтани и скрыться в пустыне. Всех их изловили и заключили под стражу. Наши вакрисские союзники сообщают о пленении одного глтанийского корабля и двух баркасов, на борту которых также находились весьма подозрительные личности, заявившие, что они суть глтанийские дворяне, исследуют морскую прогулку, так как курс их прогулки вёл к архипелагу пиратской гряды. Всех знатных господ было решено поместить в темницы. После окончательной голтанийской кампании Военный совет разберет их дело с особым пристрастием. Шпионы сообщают, что Голтания фактически разделена на две части. Король Домилунк указал белому магу на карту, растянутую на походных стойках. Восточной половины правит некто Герцо Коста. Официально он признал лорда и манором королем Голтании, фактически же ему не подчиняется и водит дружбу с улуханом Чолспинлямом, тумены которого расквартированы в этой части королевства. Его высочайшим повелением всякие передвижения по стране без особого на то разрешения людям воспрещены под страхом немедленной казни. Вы сказали, Герцога зовут Коста? Мне знакомо это имя. Так звали одного работорговца, негодяя и подлица, едва не продавшего меня в рабство к зирдам. Весьма вероятно, что это он и есть. Согласно донесениям шпионов, раньше сей человек имел официальную лицензию на торговлю рабами и был простолюдином. Герцкского же титула он удостоился за то, что путем подкупа и предательства открыл ворота Кривого Перевала перевалу пред туменами Чеспинляма. Как бы там ни было, вряд ли и Монора, и Косту связывают узы дружбы. Если мы решительным и быстрым ударом отделим их владения друг от друга, эти двое отступят каждый к своей столице, и мы разобьем их армии поороз. Лавины изготовились к атаке. В проход в шатер, пригибаясь, ввалилась могучая фигура орка. Гронк неотразимый удар недовольно поморщился, задевая шлемом за ткань входа, не рассчитанного на столь громадный рост и заявил: «Две тысячи воинов в... стоят в пешем строю согласно задуманному. В таком случае не будем заставлять благородных орков ждать". Трэр окинул взглядом военный совет. "Через четверть часа подавайте сигнал к началу штурма". Братья покинули шатер и направились к горкским лавинам. Айлани поспешила следом, ожидая тяжелой многочасовой битвы. Но штурм оказался скоротечным. Трерк открыл портал, и две тысячи оркских бойцов мгновенно оказались за исполинскими крепостными стенами перевала. Клыкастые гиганты с ходу врубились в ряды неприятеля и в считанные минуты захватили ворота. Волшебники неприятеля пытались сдержать натиск орков, но потерпели неудачу. Их заклятия метко били в могучих исполинов, но гасли безо всякого вреда, растворяясь в черном мерцании чар, пропитавших оркские доспехи. Очень скоро огромные входные створы были распахнуты, и идущие на приступ полки ворвались в галтанию. Лавины ругадаров вышли на оперативный простор, и стальной таран оркских всадников смёл зиртские тумены, спешащие к месту прорыва. В битву вступили человеческие полки, усиленные волшебниками, и к исходу дня галтания была рассечена на две части. За ночь войска альянса продвинулись в обе стороны на 60 долгих перебегов, наглово разбив несколько гзирских группировок в беспощадных и скоротечных боях. На захваченных территориях было освобождено множество пленников, и к исходу вторых суток вести об этом разнеслись по всей галтании. Этой же ночью на принадлежащих Эманору и Кости территориях вспыхнули восстания рабов, и с рассветом третьего дня все королевство было объято сражениями. Силы альянса продолжили наступление, и неприятель, трогнув, понял, что не сможет удержать в повиновении взбунтовавшиеся земли. Пражские армии раскололись и начали поспешное отступление. Гзирские тумены ринулись к пограничным перевалам, надеясь прорваться в пустыню. И войско работорговцев влилось в их ряды, опасаясь народного гнева. Тем временем полки Эммонора отходили к Таринье, теснимые альянсом со всех сторон. Несколько группировок противника добрались до перевалов и устремились прочь из Галтании, но были встречены объединенными войсками альянса. Вспыхнули короткие, но весьма кровопролитные сражения, в ходе которых враги были разгромлены, И остатки змееязыких туменов бежали в объятую чумой Ратхаш. Сражение за западную часть Галтании завершилось на четвертые сутки уничтожением последнего оплота работорговцев до последнего мгновения сражавшихся отчаянно. В этом бою был пленен герцог Коста и несколько его ближайших подручных. Однако предать его суду оказалось не суждено. Когда пленных проводили мимо только что освобожденного лагеря рабов, Кипящая великим гневом толпа набросилась на ненавистных работорговцев, отняла их у конвоиров и безжалостно разорвала в клочья. Увидев такое, Айла не почувствовала, что ее сердце даже не дрогнуло, будто разъяренная толпа умертвила не человеческое существо, а жуткое кровожадное чудовище. Она вспомнила злодеяние Дарната, скормившего некромасом миллионы граждан Редонии, и подумала, что злодеяния Костык Ничуть не меньше. Их обоих стоило бы отдать на корм некромантам. Вот наиболее достойный для них финал. К Таринне армии Альянса подошла с рассветом шестого дня. Город был переполнен сторонниками Эманора, кое им терять было уже нечего, и изготовился к отчаянному сопротивлению. Однако перед началом штурма Айлани всячески подначиваемая шутками его Величества, предстала перед стенами Таринны И выдвинула ее гарнизону ультиматум. Все вы можете сохранить свои жизни, если сложите оружие и выдадите мне лорды Эманора. Я гарантирую, что вас ожидает справедливый суд и призываю, опомнитесь. Сие кровопролитие бессмысленно, оно ничего не изменит. Вместо ответа из бойницы одной из крепостных башен в неё ударила молния, увярший в медальоне черного рыцаря, и войско альянсов взревели от негодования поднять руку на белого мага это было уже слишком воины, исполнившись гневом, устремились на приступ, и штурм пришлось начать немедленно. Заклятие Трэрга тотчас разнесло в щепу городские ворота, синие маги, обрушивая на стены мощные камнепады, пробивая в них огромные бреши, и первая же волна атакующих проникла в таринных Завязались уличные бои, и человеческая часть Альянса обратилась к Черному рыцарю с просьбой пленить мага Эманора. Он, Он в, ответе в ответе за убийство короля и кровавый, кровавый переворот. В один голос вещали Зигфрид и Доми Лунг. "Сие злодеяния суть немыслимое и подрывает основы монархии. Эманора должна публично осудить и прилюдно казнить в назидании остальным. Поступок верховного мага Галтании поручит всех волшебников" тори ли им голтанийские чародеи. Люди будут относиться к нам как к властолюбцам, не щадящих чужих жизней в погоне за собственными алчными устремлениями. Этого нельзя допустить. Мы во всеуслышание осудим Иманора во время судебного разбирательства. Люди должны понимать, что маги не подобны ему. Прислушав все возмущенные заявления, Трерк молча пожал плечами, мол: "Надо так надо". Взял с собой отряд орков и отправился к королевскому дворцу Таинны. При приближении черного рыцаря, засевшие во дворце воины складывали оружие и сдавались. Береницы, понурившихся врагов, брели мимо оркских исполинов, обшаривающих дворец в поисках, с кем бы вступить в схватку. И Итррк без препятствий добрался до королевского кабинета. Там его встретило ожесточённое сопротивление. Не менее десятка магов, среди которых имелась пара боевых, при поддержке сотни солдат ударили по нему со всех сторон. Ловушка была выстроена по всем правилам. Сперва от рергу позволили спокойно войти в центр просторной залы, после чего одновременно нанесли удар отовсюду. Черный рыцарь, чувствующий точное количество засевших за колоннами и мебелью врагов задолго до входа в помещение, ударил заклятием вокруг себя. Мощь боевой магии была столь сильна, что зала утонула в одном большом облаке взрыва, сменяющемся небольшим морем густой и непроглядной пыли. Колонны стены залы разнесло в дребезги. Потолок частично обрушился, захламляя пол, и Тэргу пришлось вызвать ветер, дабы не переломать ноги, выбираясь из завалов. В огненной смерч мы нашли Эмонора. Гнарк твердая рука заглянул в превратившиеся в руины помещения отыскивая взглядом Трэрга. Он заперся в зале порталов и собирается сбежать. Пришлось поспешить и открыть портал прямо отсюда туда, откуда магические потоки уже доносили отпечаток пробудившейся арки. Трерк вышел из портала перед пылающей синим огнем аркой, но Эманор в зале уже не было. Его переход еще был открыт, словно приглашая начать погоню немедленно, и шаман остановился перед ним, задумываясь на краткое мгновение. Он коснулся арки сознанием и потянулся вдоль волшебных энергий на ту сторону перехода. Так и есть. Выход из портала пылал над пропастью, располагаясь за краем стены Галтанийского плоскогорья. Простая уловка, и вместе с тем весьма эффективная. Прислушавшись к арке более внимательно, Трэрк различил следы прежних переходов, протягивавшихся от нее ранее. Один из таковых привел его в башню мага, стоящую неподалеку от города. Арка портала, установленная в башне, только что пробудилась, и шаман без промедления переместился точно к ней. На этот раз он успел вовремя. Украдкой уходить из дома, когда к тебе пришли гости, невежливо, изрек шаман, сковывая оцепенением толстого гзирда в синей мантии резонанса, бросившегося бежать. Он с интересом посмотрел на арку, пылающую холодным светом некроса. Тебя срочно вызывает хозяева. Толстый гхирт не в силах пошевелиться, лишь вращал глазами, косясь на висящую на боку сумму изрядных размеров, из которой в настоящий момент обильно сыпалась стеклянная труха. Трэрг движением руки снял оцепенение, и толстый Гзирт упал на пол, не удержав равновесие. Кристалл распада оказался слишком слаб. Прошепелявил он, поднимаясь: "Почему шансов на то, что он сработает как должно, было немного". Толстый гизр с любопытством воззрился на Трэрга. "Так вот, как выглядит новый черный рыцарь. Признаюсь, я не ожидал увидеть человека в доспехах хоргского шамана, хотя и был наслышан Убей его". Внезапно выпрыгнул стальной голем некроса и в краткий миг исторг в трерге массу сильнейших заклятий. Шаман поглотил их все и вернул обратно, вкладывая в великую молнию. Мощнейший электрический разряд ударил в голема, и тот брызнул фонтаном обломков, разлетаясь на малые куски. Эманора швырнула в стену, толстый гзирт впечатался в нее и грузно сполз на пол. В воздухе запахло озоном и терпкой гарью свойственны разрушенным механизмам некроса. Сей голем не страшен даже синему рангу. И ты не мог об этом не знать. Не жаль было губить подарок хозяев. Еще и бититься. А, а, он он всё равно бы шлёнул за мной, нежели был полезен. Уж очень хотелось посмотреть на черного рыцаря в деле и увидеть, как отреагирует башня на его заклятие. Все-таки она когда-то принадлежала Харугалу. Если ты желал сразить меня, как эльфы сразили его, то тебе выдали неправильного голема. Или у детей некросса нет невидимых. В таком случае ты выбрал неправильных хозяев. Ого, вы возведомил об истинных обстоятельствах гибели Хоругала. Не скрою, я поражен. Не сочтите за труд поведать, как вам стало известно об этом. Вряд ли эльфиндил эльфийский сообщил вам подробности в целях запугать и ближать к ракту. Непокорный нрав черных Рыцарей хорошо известен каждому изучавшему хроники, угрозы лишь распаляют их гнев. Полосты первичных энергий весьма вовремя показали мне его последний бой. Я знал, что Хоругал не мог умереть бессмысленно. Когда великий черный Рыцарь погиб, он оставил среди магических потоков предупреждение тому, кто придет после него. Как жаль, что наивность юных лет помешала ему воплотить в жизнь столь грандиозный план. По моему прискорбию всякий раз Когда пылающий идея борец бросает свою жизнь на алтарь великой цели, его стремление увязает безразличие ни к большинства, словно в трясине. И потому пылающий идеей борец решил убить молнии белого мага. Ты всерьез считал, что я отпущу свою супругу вещать перед стенами неприятеля без защиты. Я был уверен, что на ней висит магический щит чёрного рыцаря или даже что-либо более серьезное. Я знал, что ей ничего не угрожает. Мне лишь хотелось спровоцировать атаку на город прежде, чем эта аморфная масса трусливых ничтожеств бросит создаваться в плен тому Ты так сильно желал погубить своих соратников? Ольди, какие там соратники? А можно сабийских овец, которых стребут шерсть более решительные и предприимчивые. Ради собственного благополучия они готовы на все. Могут запросто стереть удел скота, предназначенного на бой, обеспечения эльфийских прихотей не то, что прочие мелочи вроде государственного переворота и пожирающих человеческих мир гизских армат. Если лично с ними ничего ужасного не происходит, им наплевать на все остальное. Они беззуботно смотрят эпохи напролет, как эльфы продают их кровь некромантам, как лучшие представители человеческого племени гибнут в одиночестве, пытаясь сбросить с их же шеи Елфиска ермо. Ермон. Также безропотно они восприняли мое восхождение на престол гизский протекторат. Превращение Галтании в тюрьму для рабов и создание нового порядка. Они примут все, что угодно. Только не ведите их на убой. Они легко забыли прежнего короля, присягнули новому, и столь же легко предали бы и меня. Но я вовремя принял меры. Насколько я помню, безропотно тебе присягнули далеко не все. Вы согласны были, не спорю. Это полностью вписывается в законы управления человеческим стадом. Судьбу его вершат решительные и дальновидные одиночки. Просто в нашем случае победа досталась более достойному. Они не смогли отстоять свое право на власть и проиграли. Чего же более, я получил то, что имел возможность получить. Горстка недовольных была перебита, как это всегда случается в мировой истории. Все тоже безучастно смотрела на мои деяния, не желая рисковать своими никчемными жизнями, цитистью и спокойствием. А многие даже поддержали меня и двое я посылил им за это материальные блага. И ты решил толкнуть их в битву, дабы они не успели предать и тебя. Именно так. Стадо, подобно навозу болтающемуся в проруби, оно прибивается к тому берегу, на который дует ветер. Моё стадо прибилось к моему берегу. Но тут появилось ваше войско, и ветер изменился. А так, ради собственного благополучия стадо стерпит любые унижения. Не приходилось сомневаться, что навоз вскоре подплывет towят в другой берег. я спровоцировал сражение. Я даже не ожидал, что это окажется столь легко. В действительности у меня в запасе имелось масса вариантов. Зато теперь стадо сражается с вашей армией. Согласитесь, в этом имеется определенная польза. Во-первых, насколько я осведомлен о нравах орков? Ведь ругадара будут благодарны мне за кровавую резню. Во-вторых же, это хотя бы частично окупит мои усилия, потраченные на попытки превратить это достойное всяческого позора стадо в нечто благородное. Пусть даже на это мне потребовалось несколько десятков лет. В нечто благородное? Так ты собирался всех их превратить в зомби? Кстати, где твои ходячие игрушки? Я не вижу вокруг ни одной. А хотелось бы взглянуть. Весьма наслышана об их выдающихся способностях. Поговаривают, у тебя имеется даже некий очень разнообразный гарем. Однако же я опасаюсь, что для обращения в зомби всех людей, нескольких десятков лет тебе бы не хватило. Победитель может позволить себе любой сарказм. Я заранее укрыл укрылся, моя бросил надёжном месте. Эти экземпляры сущие вехи в истории зомбиники. И было бы весьма печально и разумно позволить плохо образованной толпе даже не понимающей, что именно она крушит, уничтожить бесценные результаты многолетних научных изысканий. И вы зря иронизируйте. Мои цели были не лишены благородства. Я желал избавиться от фейского ига и получать от некросоплоды их высшей магии, которые сейчас получают эльфы, расплачиваясь нашей кровью. Насколько ж старого мира я выстроил бы строил бы нового. Воплачаемый что хругала. Он знал, что эльфы суть кровососущие паразиты на человеческом теле. Каждый черный рыцарь рано или поздно узнавал об этом, и потому ни один из них ни разу не умер от старости. Хроники рассказывают о разных смертях черных рыцарей. Но кто знает, что там правда? Научные флеанты различных времен составляли разные учёные мужи. Но всех их объединяет одно: историки гордились своей дружбой с эльфами. Я уверен, чтоエル приложили руку к смерти каждого из черных рыцарей и басиранг магии суть угроза их неограниченному правлению. Рано или поздно они отыщут способ избавиться и от вас. Если ты подобным способом желал настроить меня против детей богов, то ты опоздал. Я вот уже как два месяца враждуюсь с ними. И если бы не существование некрас, то сию вражду я завершил бы войной. Однако же из двух мерзостей выбираю меньшую. Тем более, когда некроманты, и их подхалимы обрекают мой народ на полное истребление. Не скрою, судьба народа людей мне безразлична, но ты задумал извести благородный народ орков. И за это я убью тебя и всех твоих хозяев, и если когда-нибудь доберусь до них. Тракше велено рукой, снимая морок, и извлек из ножен клинок. Толстый Толстигсирте исчез, оставляя вместо себя Эманора и тот бросил взгляд в зеркальный витраж окна. Благодарю вас, милорд. Умирать в мерзком обличии весьма обидно. Ваш жест достоин черного рыцаря. С орками же действительно получилось некрасиво, но кто мог знать, что именно их народ взрастит черного рыцаря. В то время казалось, что избавиться от них будет наиболее разумным решением. Их кровь бесполезна в плане торговли, сами они неуправляемы, агрессивны, и весьма опасны в военном плане даже пока разобчены. Уж сверхновного магу голтайнее или не знать об этом. Если не учитывать сей просчет, то план был хорош. Избавившись от эльфов, я создал бы на землях Африка три независимых государства, кои постоянно находились бы друг с другом в состоянии изрядной напряженности. Постоянное наличие внешнего врага и грамотное управление исключало бы появление врагов внутренних, ибо людской агрессии всегда было бы на кого обратиться. Желание выжить и победить служило бы мощным двигателем научного прогресса и превосходным регулятором качества популяции. Едва в каком-либо государстве популяция начинает впадать в от ожирения и ленности, как более деятельное государство быстро докажет соседу силу и оружие свое неоспоримое превосходство. Растуду не интересно ничего, кроме собственного благополучия. Разумно устроить их жизнь таким образом, чтобы благополучие сие напрямую зависело от ценности их существования а заодно от этой ценности пускай зависит еще и их выживание ибо так до стада доходит лучше всего то неяцы и бездари первыми отправляются на кормник романтам остальные потребности в поставках крови с легкой покроют регулярные боевые действия лучших представителей своих популяций королевство будут выкупать из плена ибо хорошие воины, ученые, землепашцы и прочие лишними не бывают Бессмысленная же шелуха станет отсеиваться в шахтах гномов Дабы не плодить у обывателя лишних страхов, сказку о гномах и их подгорных шахтах можно будет оставить как есть. Разумеется, высшие ученые и государственные мужи будут знать об истинном положении дел, дабы не совершать ошибок. Если вы поразмыслите над всем проектом на досуге, вы поймете, что в целом он не так плох, и на его воплощение не потребовалось бы столетия, двух поколений вполне достаточно. И собранных в галтании представителей человеческих королевств были бы отобраны лучшие особи, и рожденные ими дети вырастут уже при новом порядке, для них он будет естественным, а в свою очередь их дети и вовсе будут плоть от плоти его. Их сознание даже не пожелает мыслить иначе. Главное здесь повсеместно организовать правильное воспитание. Это несложно. Единственное слабое место во всем проекте это первые 30-40 лет, пока будет идти становление нового порядка. Те, кто вырос при старом, могут иметь в голове всякое и доверять им весьма недальновидно. Вот здесь на арену и выходят совершенные зомби. Они идеальные исполнители, надежные, педантичные, недорогие и главное преданные. Зомбиника могла бы облегчить множество трудностей. Как то? Конфиденциальность, неподкупность, честность в делах казначейских, личная безопасность, ценность на и многое другое. Вот полный список. Эманора увлеченно засунул руку в складки мантии, вытащил оттуда крупный кристалл, светящийся синим светом, и не прекращая движение, разбил его о пол. В тот же миг зала оказалась поглощена дымовой завесой целиком. Видимость пропала полностью, и Трерк ощутил, как отпечаток магических потоков Эманора метнулся к арке портала. Синемаскринился в свечении перехода, и черный рыцарь неуловимо быстрым броском энергии схватил излучение портала. Трэер рванул их ввысь, подбрасывая выход из перехода на десяток долгих перебегов над землей, но внезапно замер, задумываясь на бесконечно короткое мгновение. Шаман вновь сместил портал, и запрыгивающий в арку Эманор вывалился из перехода, пылающего в воздухе. А! Синий маг с криком рухнул вниз и тут же врезался в морскую поверхность, утопая в водной толще. Судорожно перебирая руками и ногами, Эмонор вынырнул и успел заметить, как в трех сожжениях над головой медленно угасает его портал. Он задыхался, стремясь отдышаться от испытанного страха, и заметил возвышающийся вдали остров. Синий маг тяжело вздохнул и поплыл к берегу. Ваше величество, что стало с Манором? Белый мак устремилась к выходящему из порталу трэргу. Я не вижу его в качестве пленника. Вы сразили его в поединке? Военный совет альянса, ожидавший его возвращения с явным нетерпением посреди изрядно разрушенного тронного зала королевского дворца Голтани, устремил на него свои взоры. Я настиг Манора в его башне, но он скрылся в портале некроса. ответствовал шаман дабы неплодить лжи не достойных детей ругадар он просто решил поведать людям не обо всем. его башня пуста всех своих зомби с ее научное светило укрыло где-то вовне я опорожнил сосредочение, посему башне и монора более ему не принадлежит и пребывает в хаосе Подчинить ее сможет любой маг рангу которого по силе с ее воздействие Весьма печально, что этому негодяю удалось избежать ответственности, произнес король Доми Лунг. Остаётся надеяться, что некроманты скормят его душу демону в отместку за провалы в злелейных и мепрожектов. Иманор весьма упорный мстителем. Лорд Этервод, чародей лазурного ранга, недавно избранный верховным магом Галтании, нахмурился темнею лицом от досады. Он не откажется от своих стремлений. Впредь нам придется быть начеку. Ибо согласно некоторым слухам у некромусов есть портал где-то среди островов Пиратской гряды, куда пираты свозят рабов для продажи. И манор вернётся, даже если утратил башню. Если он окажется настолько глуп, чтобы вернуться, то этим лишь облегчит нам заботы. Отыскать его в Африке не составит трудов. Для этого не придется переноситься в стальные пещеры гниющего некраса. Лорд Этервал прав. Необходимо предупредить всех, дабы были начеку и не торопились почивать на лаврах. Пока же сей гений Зомбинники не совершил столь роковую для себя ошибку, предлагаю завершить начатое. Как развивается битва за Торнину? Мы полностью захватили город. Бои продолжаются только вокруг проспекта Шелков. Сей район всегда был местом проживания знати, и приспешники манора поспешили занять дворцы тех, кто бежал от его правления. Они еще сражаются, остальные сдались на милость победителей. Я могу с уверенностью заявить, что Галтания освобождена от узурпатора, Стало быть война окончена, и союзный долг исполнен. Ничего не препятствует возвращению Орды в Рукадар. В знак ознаменования великой победы должно устроить парад победителей, ибо победа Сияна всегда войдет в хроники равно как имена ее героев. Предлагаю провести великое торжество, в коем примут участие все, кто сражался с полчищами врага. Местом торжества пусть будет раканна, ибо альянс зародился именно там. А в кратчайшие сроки подготовит величайший праздник. К концу месяца все будет готово. Пускай же день торжества запомнится всем, как запомнился день, в который был создан альянс. Кстати, а что за день тогда был? Я запамятовал число. Было столько дел. Среди присутствующих возникло легкое замешательство, и Белый маг поспешил вмешаться. Его величество король Редонии Эдрионг тррк шутит. Юмор детей Ругадара непривычен людям, не имеющим опыта подобных шуток. Но идея всеобщего праздника прекрасна. Пусть же народ наших королев ликует. Однако прежде необходимо вернуть всех освобожденных пленников на родину, дабы праздник все почувствовали все. Пиршество на попелищах собственных домов. Неразумнее ли устроить праздник сразу после того, как отгремит последнее боевое заклятие? Пускай все возрадуются победе там, где она их застала. После чего займутся возрождением из пепла своих государств. Иначе празднество будет весьма напоминать пир во время чумы. Но без должной подготовки праздник не будет иметь достойного размаха. Столь массовые гуляния требуют всевозможного обеспечения. Мы можем провести торжества по случаю победы во всех королевствах уже сегодня вечером, но главный праздник, строки о котором войдут в хроники, должен быть грандиозен. Это несколько отвлечет наших подданных от мрачных мыслей и тяжести послевоенных лишений. Поступайте, как знаете. Детали праздниц вы можете изложить королеве Редонии. Я же вынужден покинуть военный совет. Меня ждут заботы о борде и не только. Однако за последующую неделю Трэргу удалось побывать дома только однажды. После возвращения орды в Ругодар он открывал портал в северную часть степей и смог заглянуть к матери. Мрарда, носящая траур по Трэргу, дробящий кулак, держалась гордо и стойко, как подобает истинной оркской матери. Вечером в отчем доме собрались все родичи и близкие друзья славного вождя Ингорд, изгоняющий недуг, исполнил отрывок песни о последней атаке, которую начал слагать в перерывах между заботами о клане. Вечер памяти завершился к полуночи. но Намрад и Айлани еще долго беседовали о чем то уединившись в материнской комнате. Трэрк и Гронк стояли на улице, провожая взорами падающие звезды, и вспоминали славные деяния отца и Гнурдо пронзительный взгляд. Памяти великом вождей и мудрым шаману не покинет сердца и песни народа орков до тех пор, пока посреди степей горделиво возвышается их грандиозное детище главный стан клана Дробящего кулака. Трэргу очень хотелось побыть дома подольше, но уже наутро выяснилось, что его надеждам не суждено сбыться. С рассветом кристалл Зова начал испускать вибрации, и пришлось открывать портал в Ратхаш. Цитадели Ордена Паладинов. Посланики богов откликнулись на наш зов. Прохрепел великий магистр, едва Трэрк с Айлани ступили на горячий песок оазиса. Я знал, что вы не оставите нас в смертельной опасности. Зрелище, представшее взглядом прибывших, оказалось весьма печальным. До цитадели паладинов каким-то образом добралась чума. И вид умирающих песочников, увенчанных красными косынками, был ужасен. Покрытые язвами и струпями, с наполненными кровью глазами, они едва шевелились и лежали подле под лидующим отродника рыков мутной водой. Балдин Ли оказался единственным, кто стоял на ногах, опираясь на боевой жезл некроса и сжимая в шестипалой руке кристалл зова. Я пытался не подпускать к цитадели никого. «Но однажды на нас напали враги сидении с возне боевой злой сяк, и мы сослись с пресписниками зла в сабельной схватке враги были повязаны, но мы заразились чумой тогда об этом никто не знал Наса белая дева пыталась исцелить нас но тюма поразила и её Болезнь пожирает нас так быстро. Почему вы не позвали к нам раньше, вы едва не погибли? Ужаснулась Белый маг и тотчас принялась возиться с целительными заклятиями. Пока она занималась исцелением, Трэрк обошёл уазис Чуным Пад. Воины подошли к созданию цитадели своего ордена с немалой основательностью, и небольшой клочок жизни посреди Радхаш претерпел значительные изменения. Первое, что бросалось в глаза, Это обилие отесанного строительного камня довольно крупных размеров, свезенного к границам оазиса. Судя по телегам сие добро светлые рыцари пустыни заполучили в результате грабежей караванов и прочих трофеев своих врагов. Не приходилось сомневаться, что лошадиный табун, разлёгшийся под солнцем на барханах неподалеку от оазиса, появился у паладинов таким же образом. Похоже, обладатели красных косынок всерьез намеревались окружить свою цитадель подобием крепостной стены и вообще возлагали на орден большие надежды. В центре оазиса даже был наполовину выстроен первый каменный домик в лучших традициях гизрского зодчества. Наверняка сие строение предназначалось для верховного магистра или его белые девы. Однако в общем подход паладинов к делу трэргу понравился. Посему шаман решил поучаствовать в становлении будущего великого ордена и переместился в Арзанну. Там он велел графу Вейдину собрать иссякшие боевые жезлы некроса и доставить их к оазису. Пока гвардейцы главнокомандующего исполняли приказ короля, Трерк вернулся в цитадели и направился к строящемуся посредине ее дому. Там его уже ожидала толпа исцеленных паладинов, вовсю прославляющих белого мага. Сама Самаилани в этот миг находилась внутри биения жизни и занималась излечением табуна лошадей, что привело Светлых рыцарей пустыни в еще больший восторг. Трерк велел им сейчас же вынести из строящегося здания всякое барахло, ибо сейчас место сие станет главной святыней ордена. Паладины устремились внутрь словно поток муравьев, и потащили оттуда всяческий скарб, кое-го оказалось неожиданно много. Вскоре великий магистр торжественно объявил, что внутри священного здания нет более ничего, даже песка Радхаш, и Трерк прошел на его середину. Несколько мгновений шаман размышлял над количеством волшебной энергии, необходимой для длительного существования задуманного заклятия, после чего подхватил четыре разнонаправленных магических потока и свил их воедино прямо посреди помещения. В центре здания вспыхнул призрачный чернотой жгут первичных энергий изрядной толщины и высоты, протягиваясь до недостроенного потолка. и Трерк немного подправил плетение. Убедившись, что составляющие жгут потоки не изломались и продолжают свой путь через пласты мироздания, он поискал глазами магистра. "Дай мне иссякший боевой жезл", велел шаман, и затихшие в благоговейном ужасе гзируды расступились, пропуская паладина Ли. Тот, дрожа от страха перед клубящейся посреди дома чернотой, приблизился к трэргу и протянул ему жезл на вытянутых руках, стремясь быть подальше от наводящего ужас жгута магических потоков. Отныне сей колодец силы будет истекать здесь, изрек шаман, забирая у магистра жезл. В нем светлые паладины станут наполнять зарядами иссякшие боевые жезлы и камень невидимости. Трэргсу сунул жезл некромантов внутрь призрачного жгута и прислушался к течению энергии. Поток волшебства наполнял творение детей некросы неохотно, явно чураясь мертвых материалов, из которых был изготовлен артефакт. Однако при наличии терпения за час другой жезл вполне способен наполниться боевой магией целиком и сохранять ее в себе несколько дней. Паладин Ли Приблизься к колодцу силы, повелел Трэрк, чувствуя, что держать внутри магического жгута жезл некромосов ему быстро надоедает. Ибо ты признан достойнейшим. Полумертвый от страха великий магистр, еле переставляя ноги, подтянулся к шаману и замер. Погрузи же дарованное тебе великими богами оружие в колодец силы, провозгласил шаман и всучил магистру жезл некромантов. Отныне ты повелеваешь могучей магией и должен производить сей благочестивый ритуал каждую неделю и после каждой битвы, дабы боевой жезл не выдохся и его смертельная мощь не иссякла. Исполни же волю богов. Услышав о приобщении к могучей магии, великий магистр мгновенно преобразился. Он раздулся от важности и торжественно шагнул к колодцу силы, после чего в точности повторил действия Трэрга и затих в ожидании чуда. Ритуал должен проводить два часа. Отныне боевые жезлы будут переходить от магистра к магистру и от старшего паладину к его преемнику. Никто не должен обращать жезлы друг против друга. Иначе колодец силы придет в ярость и поглотит того, кто совершил святотатство. Великие боги желают, дабы светлые паладины искореняли злой некромантов всюду, где только отыщут С этими словами шаман покинул недостроенное здание и увидел главнокомандующего Ридонии в окружении нескольких гвардейцев беседующего с белым магом возле портала. Он велел графу Вейдину торжественно внести давно иссякшие боевые жезлы некроса внутрь дома и сложить подле колодца. Затем Трэрг дал переполненному возвышенными эмоциями великому магистру несколько различных напутствий. И напоследок предупредил, что отныне орден паладинов самостоятелен и не должен унижать свое достоинство, беспокоя великих богов по пустякам. Его слова были тщательно записаны кем-то из увенчанных красными косынками рыцарей пустыни прямо на спинах своих товарищей, ибо грязь из зарыка нашлась быстро, но чернила бумаги в оазисе не оказалось. Сие письмена немедленно были объявлены священным каноном ордена, и шаман выразил надежду, что светлые паладины не станут ради их сохранения в веках сдирать кожу с соплеменников. Он порекомендовал великому магистру изыскать способ сохранения канона более достойный светлого ордена, после чего покинул оазис. Однако вернуться в свой дом ему удалось весьма нескоро, ибо масса дел требовала его присутствия едва ли не во всех землях Африка сразу. Сначала он открывал порталы из Галтании в остальные королевства, перемещая в родные края освобожденных пленников, а затем закрывался все переходы. Потом странствовал по захваченным ранее башням магов, опорожняя их сосредоточие, дабы строение могли занять другие волшебники. После Айлани упрасил его принять участие в освобождении от пиратов еще не освобожденных в вакрийских островов, уповая на то, что страх перед Черным рыцарем заставит врагов бежать без боя, и множество смертей удастся избежать. Магические потоки, навеившие белому магу подобное решение, не могли ошибаться, и Трерк внял ее просьбам. Морской поход действительно проходил в основном бескровно, И большую часть плавания супруги провели в горячих объятиях друг друга. Никаких серьезных битв не произошло. всякий раз, когда эскадра торговых родов приближалась к острову, Трерк поднимал близ него исполинское цунами, и пираты в ужасе покидали захваченную землю. Последний из подлежащих освобождению островов неприятели вовсе оставил еще до появления торговой эскадры. Высадившись на берег и выяснив, что врагов на нем нет, Трерк оставил Айлане заниматься мелочами и переместился в Ругадар, спеша успеть на совет кланов. Ибо совет этот был для орков весьма непростым. В главном стане клана Дробящего кулака собрались представители всех кланов Ругадара. Перед началом выступлений вождей собравшиеся почтили память погибших за будущее родины. Могучие орки поднялись воздели возле кнебу Хрардары и замерли, подобно изваяниям. Сорок ударов сердца совет стоял не шелохнувшись, после чего начались обсуждения. Ругодар потерял два миллиона бойцов. Каждый клан лишился множества достойных мужей, и закон предков требовал объявления времени великой скорби. В течение следующих трех весен женщины, потерявшие в битвах мужей и не оставившие потомства, имели право вступить в чужой семейный союз, если хранительница всего домашнего очага страстно то своё согласие. Шаманам надлежало пристрастно наблюдать за всеми подобными союзами, ибо девы, рождённые во времена великой скорби, не могут искать себе мужа ни в своём клане, ни в кланах побратимых. По по достижении ими совершеннолетия должно проводить турниры межкланами северного и южного ругадара, и только на таковых празднествах может быть объявлен день создания семей. Принятие подобного решения Требовало обсуждения с женами кланов, и прежде чем отправить вождя на совет, каждый клан несколько дней проводил всеобщий сбор среди хранительниц очага. Вторым решением, вынесенным на совет, была организация совместного патрулирования побережья Семилы со стороны Радхаш. Искусственное половодье завершилось, река вернулась в свое русло и вновь частично обмелела. Вот уже несколько раз дозорные многих кланов видели на горизонте разновеликие группы змеиных языков, и сие настораживало вождей. Если из пустыни выйдут зараженные чумой гзирды и попытаются переправиться в Ругодар или попросту утопиться в реке, то возникнет немалая опасность распространения эпидемии. Но кланы сильно поредели, из каждых трех воинов в живых остался только один. И не у всех хватало бойцов для полноценного рейда за Семилу. Охота, ремесла и прочий быт требовали первостепенного внимания. Посему совет кланов распределял участки границы между всеми и назначал очередность рейдов, постановив отправлять отряды на противоположный берег реки на несколько дней со всеми полагающимися рейду приготовлениями? Заботы Совету выпали немалые, и на принятие решения одного дня не хватило. Благородное собрание продолжилось на следующее утро, но едва Трерк занял свое место в зале совета, как магические потоки донесли до него зов возлюбленной. Айлани взывала к нему в смятённых чувствах, вещая об ужасной угрозе и моля о скорейшей помощи. Отпечаток ее тревог был столь силен, что несколько сильных шаманов желтого ранга почувствовали неладные и одновременно воззрились на Трэрга. Белый маг в опасности. Трерк вскочил. Открывая портал к возлюбленной, и прежде чем черное сияние перехода расцвело посреди зала совета, несколько десятков могучих орков, хищно раздувая ноздри в предвкушении схватки, стояло подле черного рыцаря с хрардерами в руках. Портал вспыхнул, и Трэрка ринулся в него на ходу выхватывая меч, и тут же остановился, оказываясь в зале порталов королевского дворца Арзанна. Вывалившиеся следом орки также замерли с недоумением, оглядывая залу и кронк неотразимый удар обиженно воскликнул И вновь я не успел на драку с эльфами. Да что ж такое-то клкас ты из палинапустил хрардер разглядывая лежащий посреди залы труп постоянно опаздываю на самое интересное в центре залы обильно заполненный телохранителями королевы в одном размахе от угасшей арки портала лежал мертвый эльфийский старец в серебряных доспехах Его волшебная броня была пробита во многих местах и еще сочилась кровью. Рядом с убитым стояла Даниэльзов взволнованная белая волшебница, сжимающая рукою висящий на шее медальон черного рыцаря, и ее свита на все голоса отговаривала королеву от совершения некоего поступка. Граф Вейден с зачарованным мечом в руке и вовсе занял позицию подле потухшей арки. Явно намереваясь сразить всякого, кто посмеет ее пробудить и появиться из нее, пробудив извне. Ваше величество. Айла не бросилась к в Происходит нечто ужасное. Арка портала ожила, из нее появился этот несчастный эльф. Он истекал кровью и умер, прежде чем я успела понять, что происходит. Он взывал о помощи на Эссериол, напали некроманты. Это провокация и ловушка. Эльфы измыслили новое коварство. Они желают заманить к себе белого мага обманом. Этот эльф погиб более чем по-настоящему. Он истерзан заклятиями некроса. Я чувствую отпечатки их мертвых течений. Если бы не волшебный доспех, помогающему двигаться, сей старец не добрался бы до портала. Едва он появился здесь, арка угасла. Не думаете же вы, граф, что эльф умертвили своего сородича ради коварства? С них станет. И что же эльф сказал, умирая? Он выпал с арки и прохрипел: "Помогите, мы атакованы некросов", сообщил один из реданийских воинов и тут же упал замертво. Арка угасла еще до того, как он закончил свою фразу. Все произошло очень быстро. Мы немедленно оповестили королеву и главнокомандующего. Я не могла его спасти. Тела эльфов слишком хрупкие, организмы дряхлы. Сей старец умер еще до того, как я вбежала сюда. Я предчувствую нечто совершенно ужасное. Ваше величество, необходимо выяснить, что происходит. Так выяснить? У тебя же есть шпионский артефакт великого князя. Он якобы призван служить тебе в роли кристалла зова. Воззови к у эльфийскому и спроси. Я хотела так поступить, но я не могу найти сей артефакт, он исчез. Еще вчера он был со мной, я помню это совершенно точно, а сейчас его нет. Не понимаю, куда я его могла деть, Лими. Она обернулась к первой фрейлине. Извольте поискать альфийский механизм еще раз. Я лично обнюхала каждый угол в ваших апартаментах, ваше величество. Его нигде нет. И я не помню, чтобы он был на вашем поясе вчера вечером, когда вы выходили из городской больницы. Мы послали гонцов к Лорду Ирлину, дабы организовать поиски в больничных палатах. Но они еще не вернулись? Это неспроста. Я подозреваю, что эльфы повелели своему артефакту исчезнуть. Все это суть хитроумная ловушка для белого мага, исполненная невидомного коварства. Нет, граф, это лишь досадное совпадение. Просто я случайно обронила артефакт где-нибудь, а эльфам действительно угрожает страшная опасность. Великие маги и чародеи, простите, что прерываю вашу плодотворную дискуссию. Гронк неотразимый удар. Легонько постучал хрардером по мраморному полу. Но разве вы не можете обратиться к волшебным потокам? Погрузитесь в пласты мироздания или где там вас вечно носят и разузнайте, что происходит в этой засиженной птицами обители детей богов. Белый маг, спохватившись немедленно зашептала заклинание, вызывая око целителя и превратила его в биение жизни. Трэрг тоже нашел предложение брата вполне резонным и погрузился в пласты первичных энергий. Его сознание скользнуло в Элиарыбил, к княжескому дворцу. И в этот миг Айлани потрясённо ахнула, выбегая из сферы биения жизни. Какой ужас! Я чувствую множество эльфийских смертей. Эльсир кишит некромантами. Взор Трэрга проник в магические потоки, текущие через эльфийскую столицу. И шаман невольно усмехнулся. Валёны дети богов оказались неспособны ни на что, кроме подлых ударов из подтишка. В Эляребиле действительно хозяйничали некроманты. Не то чтобы их там кишело, но отпечатки полсотни воинов некроса ощущались отчетливо, и всплески мертвой энергии указывали на присутствие их летающих и движущихся големов. Боевые механизмы некромосов разыскивали и истребляли эльфийских старцев ударами мощных заклятий превращает дворцы цветущего Эларимила в пылающие руины. Военные машины эльфов противостояли им, однако хозяева явно проигрывали по непонятной причине. В поисках эльфиндила эльфийского Трагорк направил свое сознание в тронный зал Княжеского дворца, но застал там лишь нескольких воинов некросов, возящихся с волшебными окнами эльфов в окружении трупов эльфийских старцев. Не оказалось великого князя и в секретной зале. Зато там также обнаружились некроманты и пара их стальных големов, бродящих среди дымящихся обломков их эльфийских подобий. Эльсирол действительно подвергся вторжению некромантов. Эль-Реабил захвачен отрядами их воинов и военных механизмов. В городе еще идут бои, но в целом эльфы разгромлены. Княжеский двор захвачен некроманами. Магический отпечаток Эльфиндила Эльфийского я разыскать не смог. Он скрывается под горным царстве гномов. Я чувствую биение его сердца. Ваше величество, что же теперь будет с Парном? Что же делать? Неужели мы не в силах помочь детям богов? Кому именно из детей богов Белый маг предлагает помогать? На лице Гронга неотразимый удар возникла чрезвычайно озадаченная мина, и клыкастый исполин принялся усиленно думать. Эльфом или некромантом. Признаюсь, выбор не из легких. Я в тупике. Никак не могу определить, кто из них мне более мерзок. Он увидел, как белая волшебница опешила, и ее глаза расширились от столь шокирующего заявления, и на всякий случай уточнил: Шучу. что? мы вступаем в бой? Дети некроманса не ровня к зирдам. Бросаться на них очертя голову?" Чревато большой кровью и неоправданными потерями, но мы вступим в битву. Для этого необходимо срочно собрать бойцов подле главного стана. В сражения пойдут только те воины, коим я сам зачаровывал доспехи и хрардары. Остальным не выдержать удара некротических заклятий. Как только они встанут в строй, мы выступаем. Пока идут приготовления, Мы с белым магом попытаемся связаться с этим никчемным великим князем. Агент э-э манора немедленно извещает прочти Артефакт связи некроса изрядно шипел, испытывая затруднения в пропускании через себя магических потоков, вторящий свистящий голос Кённл Джейсона был вполне узнаваем. Спасибо, на... Стальной голем некромантов неотрывно следующий по пятам преградил ему путь, И неугрожающе взвыл боевыми жезлами. Эмонор философски пожал плечами, мол, не очень-то и хотелось, развернулся и направился обратно. Он прошел через портал некроса. Оказываясь в центре Элиарыбила, и неторопливо зашагал по улице, беззаботно разглядывая эльфийские достопримечательности. Дети некросы не доверяют ему, а он не доверяет им. Так что все честно до такой степени, насколько вообще можно рассматривать существование честности во взаимоотношениях с детьми богов, какому бы континенту они ни принадлежали. Хотя посмотреть своими глазами на знаменитый всепожирающий огонь было весьма любопытно. Конечно, можно было бы попросту разрушить стального голема. Для синего ранга магии сия процедура не составит труда. Главное не попасть под удар механизма некромосов без магического щита. Но вряд ли гибель конвоира удастся правдоподобно объяснить Канул Джейсну. После встречи с Черным рыцарем тот обзавелся железной рукой, сращенной с боевым жезлом, и стал весьма недружелюбен. Придется вернуться в залу порталов, И измыслить следующую интригу, которая углубит скрытые противоречия между Кённлжейсным и правителем А пренебрежение некромантов Эманор стерпит с легкостью. Подобной малости ради достижения великой цели ему совершенно не жаль. После того, как черный рыцарь Трэрк по необъяснимым причинам не стал его убивать, а лишь сбросил в море Эмануэлю пришлось изрядно потрудиться, дабы выкарабкаться из катастрофического положения дел. Остров, до которого ему удалось добраться, оказался торговым, и на каждом здании висел его портрет. Надпись под изображением гласила, что сей синий маг покровительствует пиратам и является прихвостнем некромосов, и всякий, кто его увидит, где бы то ни было, должен не подать вида и тут же сообщить об обнаружении злостного врага старейшинам, своему капитану, ближайшему человеческому стражнику или чародею. В результате его узнали прежде, нежели сам он узнал о существовании подобных портретов. Пришлось спасаться бегством и срочно открывать новый портал. Так прыгая с острова на остров, Эманоры добрался до пиратской гรีды, истратив на сие путешествие несколько дней. Далее события развивались также не самым желательным образом. Пираты, понёсшие огромные потери и лишившиеся практически всего флота в с захваченными островами, восприняли его появление враждебно. Многие из их лидеров поспешили возложить вину в поражении на него, торопясь отвести от себя гнев соплеменников. Сразить синего мага ослабевшим пиратам было не по силам, однако и помощи от них ожидать не приходилось. С изрядными трудностями Эмонор добрался до секретного проклятого храма, сокрытого в недрах одного из голых и ничем не примечательных крохотных островов необитаемой части пиратской гряды. Он воззвал к Кэнул Джейсну, прося о и некроманты пробудили арку. Эмонор переместился в стальные пещеры Юта, подземного города некромосов, и тут же был взят под стражу. Кэнул Джейсн был исполнен гневом разлагал на него всю ответственность за провал Прожекта по уничтожению эльфов и требовал немедленной казни Эманора. Правитель Юты, говн Нелсон, вопреки ожиданиям Эманора не торопился, безоговорочно поддержать своего соплеменника. И пристрастное изучение исходящих от этих некромосов магических потоков сообщило синему магу весьма любопытные нюансы. Оба могущественных некроманта крайне недолюбливали друг друга ибо являлись соперниками в борьбе за трон верховного правителя некросов. Посему все, что возмущало одного, живо интересовало второго, ибо могло представлять некую выгоду в этой борьбе. Не воспользоваться этим противостоянием было в высшей степени неразумно, и Эмонор немедленно развил тайную, но весьма бурную активность. Во-первых, он убедил Гов Нелсона, В том, что провал проекта www.mezd.de, суть вина не его, а по большей части есть результат множества ошибок, допущенных Кёнл Джейсоном. Все объяснение ГОВН Нелсону весьма понравилось, и он выслушал Эмонора с благосклонностью, всячески уточняя подробности некомпетентной деятельности Кёнл Джейсона. Коих синий маг подготовил для него в избытке, Тем более, что сам ГОВН Нелсон... Переплетих происходящих на Эфрике событий не разбирался совершенно. Эмонор вменил в вину Кённул Джейсну излишнее пренебрежение конспирации, в результате которой его роль закулисного манипулятора стала известна многим. В конечном итоге это дошло до эльфов. Кроме того, Кённул Джейсон показал себя плохим знатоком человеческой души и выбрал неправильных марионеток в Ридонии. Это привело к побегу белого мага и массе связанных с ним событий неприятностей. Еще одной ошибкой в череде многих явилось убийство Келрна и стремление умертвить Айлани, ибо судьбы белых магов живо интересуют эльфов, и внимание к волшебникам этого ранга со стороны Эльсириола весьма пристальное. Общий перечень просчетов Кёнл Джейсна оказался изряден, и все они А особенно пренебрежительное отношение к возможностям черного рыцаря в итоге привели не только к провалу прожекта в, -в, -в возмездие, но и к гибели родного города Кёнлжейсна в пламени всепожирающего огня. Получив подобное умозаключение, Говн Нелсон не смог скрыть от волшебных потоков свой тайный неописуемый восторг, и Эма Норр удалось заручиться его негласной поддержкой. Во-вторых же, синий маг добился аудиенции у Кёнул Джейсна, в ходе которой признал выдающуюся гениальность его могучего ума и заявил, что проект Возмездия не только не почил в бозе, но наоборот, его воплощение в жизнь стало теперь многократно проще. Ибо блестящие манипуляции Кёнул Джейсна повлекли за собой множество выгодных последствий. Человеческие королевства лежат в руинах, и хоть войска кзирдов разгромлена, общий магический потенциал людей невелик, А самое главное, им теперь не до совместных сражений с кем бы то ни было. Уцелевшие в великой войне будут озабочены восстановлением собственного благополучия и быстро разойдутся по пепелищам своих королевств. Эльфы, испугавшись перспективы гибели белого мага в кровавых сражениях, предприняли ряд неграмотных действий, итог которых свелся к серьезнейшей конфронтации между ними и связкой Белый маг черный рыцарь. Фактически, сия конфронтация недалека от необъявленной войны. В этих условиях о взаимопомощи между людьми и эльфами не идет даже речь. Кроме того, эльфы убеждены в том, что отношения с некросом нормализовались. Гов Нелсон поспешил заключить с ними договор о поставках волшебной энергии в обмен на захваченных гзирдами рабов, что на фоне эльфийской поддержки черному рыцарю, погубившему родной город Кёнлжейсна, истолковать иначе, как малодушие, невозможно. Сие характеризует Гов Нелсона как весьма мягкотелого, малодушного и нерешительного правителя. Подобный поворот беседы Кан уже весьма устроил, и некромант хоть и не сменил гнев на милость, но перестал требовать немедленной казни Эмонора. Не приходилось сомневаться, что очень скоро обоим могущественным некромасам станет известно о тайных переговорах синего мага с каждым из них. Но терять время понапрасну Эмонор не собирался. Он медленно и спросил у обоих некромантов общего собрания и предложил им свой план действий. Эльфы сейчас как никогда ранее спокойны и уверены в том, что все образумилось. Взаимные поставки крови и магии налажены. Великая война окончена. Белый маг осталась жива. Все произошло для эльфов достаточно удобно: брать верк в противостоянии с магом ранга Черный рыцарь им не в новинку. Сущность же белой волшебницы не позволит ей смотреть, как на ее глазах умирают страждущие рано или поздно она простит эльфов, а проявлять терпение обитателям Эльсириола не привыкать. Сейчас они спокойны и уверены, что в международных отношениях наступила едва ли не самая безмятежная пора. И потому удар, который предлагает Эманор, явится для них неожиданностью, которая сразит их в самое сердце. Суть плана была проста и дерзка. Некрос инсценирует похищение белого мага и ее свиты, Мнимых пленников представят эльфам и потребуют выкупа, иначе Белый маг будет немедленно умерщвлён прямо на эльфийских глазах. При правильной организации всего представления эльфы не рискнут испытывать судьбу и откроют портал для выкупа пленников. В этот миг воины некроса ворвутся в залу порталов и захватят арку. Дальше все будет зависеть от расторопности солдат. Проект Эманора некромасом понравился, и они немедленно приступили к приготовлениям. От вечного сна пробудили множество солдат и военных механизмов. Из подземных хранилищ извлекли обилие боевых артефактов. А Кенул Джейсон с Эманором через проклятый храм пиратской гряды вернулись в Эфрик. Они в великой скрытности добрались до Ридони, отыскали ворванье жадного до денег карманника И тот, прикинувшись хворим, пробрался в городскую больницу. Там он дождался появления белого мага и выкрав у нее шпионский артефакт эльфов. Сей механизм он тот же час доставил Эманору и синий маг с некромантом немедленно вернулись в некрос. Далее счет пошел на минуты. Искусные мастера некромантии изменили магические потоки артефакта так, как того требовал план. И Эманор навёл Морок на группу наиболее умелых воинов некроса. В стальных пещерах и помещениях, примыкающих к зале портала, было собрано множество некромантов в полном боевом снаряжении и десятки стальных големов. Главный арка портала, посредством которой торговали с эльфами, имела весьма крупные размеры, и Кёнл Джейсон с Гов Нелсоном планировали переместить в Элия Рыбил даже летающих големов их в спящем состоянии уложат на самодвижущиеся носилки и провезут через портал. По ту сторону перехода летающие големы пробудятся, расправят крылья и взмоют в воздух. Все было подготовлено загодя, и едва шпионский артефакт эльфов оказался подчинен некромантам, события начали стремительно развиваться. Уже спустя четверть часа в зале портала стояли графини Лим Лорд Тервис, виконт Вейден и Белый Маг, роль которой исполнял сам Эмонор. Свита Белого Мага была изрядно избита и выпачкана в грязи и крови. На лице великой целительницы красовался кровоподтек. Несколько воинов некроса стояли поодаль, направив на них боевые жезлы в ожидании приказа убивать. Все картины предстала сонным глазам советников Элефиндила Эльфийского в предрассветный час. Каннл Джейсон немедленно заявил, что пленил белого мага и её прихвостней, и умертвит всех их прямо сейчас. И эльфы смогут насладиться этим зрелищем через свои волшебные окна. Эльфийские маги принялись спешно взывать к шпионскому артефакту, и он подтвердил слова некроманта. Шпионский артефакт был укреплен, как обычно, на поясе белого мага и находился в данный миг посреди города некромантов. Поняв, что Кёнл Джейсон действительно пленил великую целительницу Элефиндил эльфийский лично примчался к волшебному окну для переговоров. Стороны приступили к диалогу, во время которого белая волшебница неустанно возмущалась коварством и жестокостью некромантов, дикостью их нравов и требовала от Элефиндила эльфийского немедленно прекратить произвол некроса и предать суду Кёнлжейсна, виновного в гибели десятков миллионов людей. Это быстро взбесило некроманта, и он влепил ей изрядную зуботычину. Целительница упала, и на ее лице показалась кровь. Риконт Вейден, будучи связанным, попытался броситься на Кёнлжейсна и сбить его с ног, за что получил удар боевым ножом и рухнул, обливаясь кровью. Белый маг предприняла было попытку прочесть целительное заклинание, но некромант поднес к ее горлу вспыхнувший волшебным огнем лезвие клинка и изрек, что перережет ей глотку, если она произнесет хотя бы звук. Сущность белого мага не выдержала страданий, и великая целительница упала без чувств. Он ужейсон заявил, что переполняющая его ненависть к мутантам и эльфам столь огромна, что он прирежет всех людей немедленно, если Элифиндил Эльфийский не выполнит требования некроса сейчас же. Великий князь оказался прижат к стене, ибо события развивались стремительно и вне его возможностей. Он торопливо признал все притязания некромантов и подписал соответствующее соглашение, отправленное ему гонцом через арку За это, кён Джейсон позволил ему забрать пленников. Белого мага привели в чувство грубыми пощёчинами. Она с трудом поднялась на ноги, ее спутники подняли раненого виконта, и воины некроса вытолкали их в пылающую арку межгосударственного перехода. Едва лже белый мак оказалось выли орыбили, портал погасили со стороны некроса. Увидев великую целительницу в полубессознательном состоянии, едва переставляющую ноги, эльфы бросились к ней со всевозможными медицинскими артефактами. И в этот миг Эмонор нанес удар. Кольцо огня мгновенно умертвило всех эльфов, кто не был облачен в доспехи, а заклятие оцепенения цепенении сковало тех, кто облачен был. Мощный сдвиг магических потоков сорвал морок, и воины некросов скинули боевые жезлы. В считанные секунды охрана залы портала была перебита, и некроманты завладели аркой. Портал в некрос открыли вновь, и оттуда хлынули стальные, голимые, хорошо вооруженные солдаты. Военная хитрость удалась полностью, ибо эльфийская уверенность в том, что ничего подобного сейчас произойти не может, оказалась даже большей, нежели Эмонор рассчитывал. Он успел разрушить заклятиями лишь двоих эльфийских големов, как склады международного министерства, где располагалась арка портала, оказались полностью в руках некромантов. Их силы ежесекундно пребывали и немедленно бросались к наиболее важным зданиям Элиарыбила. Не прошло и четверти часа, как дети некроса захватили волшебные механизмы, повелевающие магическими барьерами, ограждающими Эльсириол от остального мира, и усыпили их. Воздух парно, ядовитый для детей богов, отовсюду ринулся в Илиарыбил, и эльфы стали гибнуть десятками. Некоторые из них успели облачиться в боевые доспехи и пытались отбиваться, но старческая немощь сводила их усилия к минимуму, и даже волшебство доспехов оказалось не в силах помочь им. Вскоре некроманты начали проталкивать через арку летающих големов, и поражение эльфов стало очевидным. Всепожирающий огонь узилище, которого доставили из города Юта в исполнение операции возмездия дидиие выпускать не пришлось. Победа над эльфами была полной и без него их боевые механизмы еще сражались, но самих старцев становилось все меньше. Эльфиндил эльфийский каким-то чудом успел бежать из своего дворца в гномские шахты. Остатки его воинов оказывали разрозненное сопротивление. И множество некромантов устремилось в некое сверхсекретное место, именуемое Кёнл Джейсоном точкой танга. Именно там эльфы хранили запасы своего всепожирающего огня. Воины некроса установили в складском дворе волшебный артефакт, повеливающий порталами ограниченной протяженности, и немедленно пробудили переход в эту самую точку танга. Масса некромантов скрылась в его чреве, И, и любопытством Эманор проследовал за ними. По ту сторону портала обнаружилась эльфийская гавань, и облаченные в волшебные доспехи некроманты шли по пустынным причалам и неуклюже бросались в воду. Дети некроса утопали и не спешили появляться, из чего синий маг сделал вывод, что узилища всепожирающего огня спрятаны на дне. Но узнать больше не получилось. Кэон Джейсон весьма раздраженным тоном велел ему возвращаться. Ухудшать без того непростые отношения с некромантом не стоило, и Эленор подчинился. Он вернулся к складам международного министерства, вышел на городскую улицу и принялся неторопливо прогуливаться вдоль белоснежных эльфийских зданий, покрытых ажурной лепниной тончайшей работы. Надо было признать, что Элиарыбил прекрасен особенно в сравнении с остальными городами Некромосов. Архитектурные решения эльфийских дворцов и башен радовали глаз, только вспышки взрывов и дымные шлейфы отдельных пожарищ несколько портили впечатление. Весьма любопытно, каким станет сей белоснежный город, утопающий в цветах и зелени под воздействием воздуха парна. все таки эльфы не просто так просидели за магическими барьерами тысяч лет. На головой монора промчался летающий голем некроса, за которым гнались два эльфийских собрата, один из которых оставлял за собой дымный шлейф. Синий маг изловчился прочесть магическую формулу максимально быстро, и великая молния вонзилась в дымящуюся спислед голем взорвался, расшвыривая всюду горящие обломки и рухнул на один из белоснежных дворцов, проламывая ажурный купол. Изнутри донесся грохот ломающегося камня и из пролома потянулся густой чадящий дым. Эванор сдержанно прыснул. <свят> вот что значит нанести хорошо рассчитанный удар в нужное время. И могучий колосс падёт, если подойти к нему со всей основательностью. Он скромно поздравил себя с победой. Хор угол отомщен. Его благородная цель достигнута. Эльфийскому государству положен конец. Конечно, потребность в человеческой крови никто не отменял. Но договориться с одними кровопийцами будет проще, нежели быть разменной монетой в бесконечной дележке двух разных. Достанет день, когда и могущество некросов уйдет в небытие. Но сей черед придет еще не скоро. Ибо некому отобрать у некромантов пальму первенства. Люди суть стадо тупых жвачных животных, начинающих чесаться лишь тогда, когда сытости их брюха и целостности шкуры грозят изменения далекие от приятных. Вакре сотканные из торгашества, а изторгашеи никогда не выйдет ничего полезного, ибо ради выгоды они продадут любую идею. Недаром великие боги начисто лишили их магии. Кзирды и вовсе мусор призванный быть миллионами рабов во власти предприимчивых одиночек. Орки да те могли бы стать доминантой, но они лишены высшей магии, а горско низкоранговых шаманов суть ничто против могущественного волшебства некромантов. Остается лишь ждать, когда люди эволюционируют до нужного качества. И он, Эмонор, закладывает фундамент этой эволюции уже сейчас, в этот самый день. Да, теперь костлявая дла некроса стиснет горло человеческих королей так, что многие умрут от нехватки воздуха. Но именно в борьбе, в стремлении выжить проявляются лучшие человеческие качества. Слабые сдохнут, раздавленные пятой некромантов, сильные же выживут и станут еще сильнее. Настанет день, когда некрос содрогнется от мощи человеческих заклятий. Эманор позволил себе улыбку. Могущественные некромосы празднуют победу и даже не понимают, что сегодня собственными вечно гниющими руками положили начало своему концу. Синий мак остановился, осиянённый внезапной догадкой. Так вот, почему новый черный рыцарь не стал убивать его. Он все понял мгновенно. А ведь Эманор недооценил его. Всему виной необычность вибраций, излучаемых исходящими от черного рыцаря потоками. Это энергия не человека, а орка. Вот это и смутило синего мага. Впрочем, сие ничего не меняет, наоборот, даже усложняет всю картину. Ибо орки неуправляемы и зачастую непредсказуемы. Эманор хмыкнул. Человек-шаман Как вообще подобный нонсенс смог возникнуть в природе? Воистину, с забавом великих богов нет пределов. В небе с ревом пронеслись две пары летающих големов некроса, удаляясь к взметнувшимся на недосягаемую высоту седым хребтам Дорга-Линда, И Эманор прислушался к магическим потокам некромантов. Проникнуть в их артефакты для взаимных переговоров оказалось несложно. Он наловчился этому трюку еще сидя в темнице Юты. Кэнал Джейсон сообщал ГОВ Нелсону о захвате эльфийских подводных колесниц, в которых хранится всепожирающий огонь. Однако никто из некромантов не умеет управлять ими, а несколько эльфов, охранявших колесницы, не пожелали сдаться и погибли в бою. И сейчас Кэнал Джейсон требовал от ГОВ Нелсона некие механизмы, которые помогут его солдатам перенести узилище всепожирающего огня на сушу и доставить их в некрос. В ответ правитель сообщал, что все механизмы уже извлечены из-под земель и направляются в зал у портала. Язык детей некроса был весьма коряв, изучить его в совершенстве возможности не было, и в точности понять все слова некромантов Эмонор не мог. Потому ему приходилось внимать оттенком магических потоков, передающих эмоции и чаяний некромосов Мы сделали этоков. Сообщали вибрации волшебства, исходящие от магических артефактов Кэлен Джейсна. Подморские под нашим контролем. Отлично, Кёну. Хорошая работа. Но мы имеем проблему. Эти арабские любовники матери опустили подморские на дно. Поднять их на поверхность невозможно. Мы не специалистов, способных сделать это. Мы будем резать внутренние стены и вручную извлекать круизные метательные снаряды. Нам потребуется как-то доставить их на берег. Я пришлю тебе телепортом специальную технику. Используй её, да контролируй небо. Утвердительно Все обороны против воздуха под нашим контролем. Отлично. Стратегические бомбардиры уже в пути. Используйте их. Им встретился гигантский кремниевый жук. Пришлось менять курс. Вот теперь они набрали высоту и двигаются к вам. Ожидайте их через 2 часа. И бесмисленно ведение на пещеры арабов. Засыпьте пещеры этих незаконнорождённых метательными снарядами температурного давления и ядовитым газом. Мы сделаем это. Эманор иронически пошевелил бровями. Не совсем все понятно, но не вызывает сомнений, что некроманты взялись за эрифов всерьез. Похоже, очень скоро от престарелых детей богов останутся лишь строки в хрониках, до да многочисленных научных фолиантах. Однако эльфу не откажешь в хитроуме. спрятать узилище всепожирающего огня под водой, внутри неких сложных механизмов весьма предусмотрительно. Если бы не их старость, дряхлость и малочисленность, некромантам бы не поздоровилось. Но когда былой расцвет давно позади, Всегда найдется кто-нибудь более сильный и решительный. Полуживые старики не могут даже сносным образом управлять армией своих железных големов. Коварство некромосов подчиняет себе механизмы, повелевающие армии эльфийских машин. Вибрации волшебства, испускаемые эльфами друг другу, исполнены паники и предсмертными воплями умершляемых некромантами старцев. Количество эльфов быстро сокращалось. Почти все их големы были либо уничтожены, либо подчинены воле некромосов. Множество эльфийских старцев погибло, сражённые воздухом парна, тех же, что успели облачиться в доспехи, добивали воины некроса. Последняя горстка эльфов во главе с великим князем укрылась в царстве гномов, но некроманты явно не желали оставлять их в живых. Карнун Джейсон ожидал прибытия неких летающих колесниц, везущих некое специальное оружие, при помощи которого воины некроса распечатают подгорные шахты гномов и наводнят смертью, не углубляясь в них чрезмерно. С интересом внимая переговорам умиротворяющих друг друга потомков богов, Эмонор прогуливался по белоснежной эльфийской столице. Было бы уместно убедить некромосов не разрушать или Илиарыбил полностью. Город несомненно красив и некую часть его можно оставить в качестве исторического памятника увлёкшись раздумьями синий маг не сразу понял что его руки от кончиков пальцев и до самых локтей словно покалывает тысяча маленьких иголочек он отстранился от слежения за мертвой магией некроса пытаясь понять что происходит и в следующий миг ощутил мощный сдвиг пластов первичной энергии а вот это уже не смешно Эманор торопливо зашагал к ближайшей живой изграде, заменяющей забор одному из роскошных эльфийских дворцов, и прижался к растительности. Его голем-конвоир, грохоча стальными ногами, проследовал за ним, сводя на нет всю попытку стать менее заметным. Синий маг напряженно вглядывался в сторону царства гномов, откуда пришли возмущения первичного волшебства. Точно такие же возмущения он чувствовал во время осады Орденны, И закончилось там все весьма прискорбно для осаждающих. В подтверждении его догадок в небесной дали расцвела витристная молнии исполинских размеров, и четверка летающих големов некроса исчезла во вспышках взрывов. Вот это поворот событий. Эмонор забегал глазами по захламленным обломками дворцов, деревьев и живых изгородей улицам опустевшей эльфийской столицы. Лихорадочно размышляя, что именно предпринять в сложившейся обстановке. Кто бы мог подумать, что черный рыцарь явится на помощь эльфам? Да еще после обилия гадости, причиненных ему детьми богов. Как вообще он узнал о происходящем? Вспышка могучего заклятия повторилась, и еще три летающих голема превратились в дождь раскаленных обломков. Еманно зашептал заклинание, вжимаясь в живую изгородь насколько возможно, и принялся наводить вокруг себя морок невидимости. На фоне кустарника заметить его будет непросто, даже если он будет двигаться. Нужно лишь вступать, не быстро и коротким шагом. Синемак убедился, что исчез, и осторожно двинулся назад к складам международного министерства. Его голем-конвоир, потеряв подопечного, заскрежетал и принялся принюхиваться к теплу человеческого тела. Эмонор уравнял исходящие из себя магические потоки с входящими, и голем окончательно запутался. Механизм некромосов сделал несколько шагов вперед, потом вернулся назад и в растерянности остановился на месте, вращая телом вокруг своей оси. Синема коронический усмехнулся и пошел дальше. Но не успел он сделать и пяти шагов, как за его спиной взвыли боевые артефакты голема. Эмонор обернулся, стремительно шепча формулу магического щита, но военный механизм некромантов узрел другую цель. В противоположной части улицы показались несколько орков верхом на своих хищных тяжеловесах. Голем исторг в них потоки метеоров, срезая попадающиеся на пути колонны темфийских портиков и углы белоснежных зданий. Улица мгновенно заполнилась пылью и фонтанами мраморных осколков. Но повышенная реакция не подвела оркских всадников. Они мгновенно скрылись в переулках, и лишь одному из них не достало времени. Его конь замешкался, попав в клубы пыли и запоздал с прыжком. Поток метеоров настиг его в воздухе, пробивая насквозь, и скакун рухнул замертво. За краткий миг до падения погибшего коня его всадник рывком выскочил из седла и приземлился на ноги, проламывая под собой мозаичную тротуарную плитку. Когда Исполин понял, что его конь мертв и взревел от ярости. Глаза орка вспыхнули кроваво-красным сиянием, и закованный в черную сталь гигант, что есть силы, ринулся к голему, сжимая в руке громадный топор. Разъяренный воин за несколько ударов в сердце преодолел длинную улицу, и боевой механизм некроса едва успел обратить на него жало боевых жестов. Четыре механических руки испустили ворко потоки заклятий, способных мгновенно превратить в руины стоящий позади него дворец, но к великому изумлению Эманора, колыкастый гигант даже не дрогнул. Струи раскаленных метеоров и цепочки боевых пульсаров ударили в ворксскую броню и угасли в черном мерцании пропитывающих ее чар. Орк издал исполненный нистовой ярости рёв и взмахнул храаждером. Зачарованное лезвие шириной с человеческую спину отсекло голему сначала одну руку, потом вторую, третью, четвёртую, затем снесло голову и заключительным ударом разрубило почти надвое. Голем окутался снопами искр, задымил и рухнул медленно, переставая гудеть. Орк с ненавистью пнул поверженный механизм подобрал его голову и побежал куда-то в переулке, где среди помятых цветущих садов и изрядно побитых белоснежных дворцов уже мелькали силуэты громадных всадников. Однако пришло время решительного отступления, произнёс Синемак и перешел на бег. Открывать портал он не рискнул. Всплеск магических потоков немедленно укажет черному рыцарю на его местоположение, и нет никаких гарантий, что на этот раз могущественный шаман окажется в столь же благостном расположении духа, как в прошлый раз. До складов международного министерства Эманор добрался изрядно запыхавшись. Там выяснилось, что воины каун Джейсна успели поднять из толщи вод совсем небольшое количество узилищ всепожирающего огня. Ибо занятие это суть весьма сложное и кропотливое. А вот орки Черного рыцаря успели захватить половину эльфийской столицы, и вибрации волшебных артефактов воинов некроса наперебой сообщали о бессилии боевых жезлов против доспехов детей Ругадар. Сканеры фиксируют наличие мутантов полей высокоактивных элементарных частиц. Вещал своим воинам Каулн Джейсон: "Не вступать в ближний бой. Держать дистанцию. Всем, кто находится в визуальном контакте с биопсиониками дикарей, передать их координаты в командный центр и начать подсветку целей. Увидев Эмона Нора, Никроман злобно прошипел ему приказ не отходить от здания залы портала, после чего поспешил в очрево летающего голема и поднялся в воздух. Несколько столь же грозных боевых механизмов присоединились к нему, и группа летающих големов устремилась к центру города. По пути к ним отовсюду добавлялись другие такие же, и вскоре магические вибрации сообщили Кён У Джейсну, что некая цель подсвечена. Геманор уселся на обломок белого камня, оставшийся от разрушенной некромантами стены зала портала, и принялся с интересом наблюдать за развитием событий. Весьма интересно пронаблюдать со стороны, как выглядит неистовство черного рыцаря. Тем временем к центру Элиа рыбило Со всех сторон бежали железные големы эльфов, находящиеся во власти магов некроса. Битва обещала быть крайне захватывающей, и синий маг пожалел, что ему недоступно оркское заклинание взгляда зверя. Хотелось бы видеть больше подробностей. Эванур мгновение перебирал ворох волшебных вибраций, спускаемых некромантами, и нашел нужный магический поток. Он слился с его течением и взглянул на происходящее глазами демона, сокрытого в летающем големе тёну Жейсна. Картина предстала прилюбопытнейше. Город кишел орками. Огромные воины Ругадар в зачарованных доспехах сигали гигантскими прыжками среди дворцов, деревьев и всевозможных обломков, обрушиваясь на войска некромантов стремительно и неожиданно. Орки отказались от конного боя, видимо, берегли скакунов, но сие решение не особо замедлило их продвижение. Кое-где некромант удавалось сбиться в крупный отряд и сосредоточенным потоком заклятий сразить кого-то из орков. Но тут же на детей некроса набрасывался десяток другой клыкастых гигантов, и их ужасающих размеров топоры превращали некромантов в кровавую кучу расчлененных трупов. Некромантум стоило отдать должное. Они всячески старались избегать рукопашной, однако передвигались дети некрасо, неважно, и исполинские орки попросту догоняли их, стремительно мелькая среди дворцовых строений и обломков. В воздухе сверкнула очередная ветвистая молния совершенно некультурных размеров, и десяток летающих големов лопнул, превратившись в бурлящие клубы огня. Остальные летательные механизмы дружно испустили из себя сотни взрывающихся болидов и метеоров, и поток смертоносных заклятий высшей магии ринулся в одну точку. Всекиан смерти стремился к куполу одного из центральных эльфийских дворцов, на вершине которого Эманор увидел человеческую фигуру в черных шаманских доспехах. Фигура развела руки в стороны, и стоящие подле него орки отступили назад. А толк заклятий некроса ударил в гигантскую призрачную стену, возникшую в воздухе легким свечением и бесследно растворился в ней. Призрачная защита пошла едва заметными волнами и вновь перешла в невидимое состояние. В следующий миг шаман опустил руки и резким движением отбросил от себя до возмущенные пласты первичных энергий летающее воинство големов со страшным грохотом превратилось в россыпи небесных взрывов, и Эмонор разочарованно нахмурился. Количество сил некромосов недостаточно велико. Новый черный рыцарь слишком силен и чувствует, что способен сразить неприятеля, не прибегая к неистовству Жаль. Когда еще доведется увидеть в действии столь эпическое заклятие? Из облаков черного дыма и копоти, низвергающих на город ливень обломков, вынырнула жалкая горстка летающих големов, испускающая дымные шлейфы. Все механизмы заспешили к складам международного министерства, но добраться до цели смогли лишь двое из них. Остальные не смогли дотянуть до точки Чарли, потеряли ход и камнем рухнули вниз, разбиваясь о белый мрамор имперских дворцов. Уцелевшие машины приземлились Из черева ближайший выскочил кёнул Джейсон и поковылял к некромантам, охраняющим портал в точку танга. объявляю всеобщее отступление. Всем покинуть территорию противника. Срывать приготовить ядерный заряд к подрыву. Багущественный некроманткнул пальцем в Аманора. Ты пойдешь со мной. Тёмноу Джейсон скрылся в свечении перехода, и синий маг последовал за ним. Пустая эльфийская гавань за прошедшие часы преобразилась. На берегу суетилось не менее двух десятков некромантов. Они повелевали стоящими возле причалов некими сложными механизмами, от которых тянулись волшебные вены, переливающиеся различного рода магией. Сии вено уходили под воду, поверхность которой бурлила множеством пузырей, и Эммонор разглядел глубоко в водной толще неясные силуэты. Пара таких силуэтов поднялась из пучины, и на поверхности появились два необычного вида голема. Каждый из них множеством механических рук сжимал длинную и весьма толстую стальную иглу с металлическим оперением и короткими железными крыльями, явно не умеющими делать взмахи. Более мы переносчики взвыли, выбрасывая за собой струи воды и поплыли к берегу. Там их встречали несколько некромосов, держащих наготове большие самодвижущиеся носилки. Все эти леги обходились безо всяких лошадей, их колеса вращала мертвая магия некромоса, и растущие из металлических краев железные руки уже тянулись к плывущим големам-переносчикам, спеша забрать у них крылатые иглы. Прекратить Работы Прошипел Кён Джейсон, всем эвакуироваться. Зеленым берет там взять под охрану подморские. остальным немедленное отступление. Мутанты захватили город и движутся сюда. Мы наносим ядерный удар после уничтожения противника миссия будет продолжена. Некроманты забегали, разделяясь на группы. Два отряда воинов некросов погрузились в пучину вод и исчезли в ее толще. Остальные взобрались на свои механизмы, и машины некромансов двинулись к порталу. Каун Джейсон проводил их взглядом, и обернулся к Аманору «Сделай так, чтобы наших следов в этой каване не было замечено. Дикари не должны понять, где именно мы были. Будет исполнено. Послушно заявил Синий маг и принялся шептать заклинание, иронически посмеиваясь про себя. Нет, он, ну, конечно, вызовет ветер, который раздует следы на плечале. Усилит прибой, который смоет следы на песке и даже давлением воздушных масс и движением верхнего слоя почвы и песка уберёт колеяц самодвижущихся повозок. А если после этого что-то останется заметным, он скроет это морок. Вот только могучему Некромосу явно неведомо, что магические потоки, испускаемые крылатыми узилищами всепожирающего огня, скрыть невозможно. Чёрный рыцарь не просто почувствует Он уже знает, где именно они находятся. Но разочаровывать некроманта не стоит. Он так уверен в силе своего разума, что не понаблюдает за дальнейшим развитием событий просто выше сил Эмонор. «Синий чародей» прилежно привел гавань в состояние полнейшего запустения и многолетней заброшенности и преданно воззрился на некромоса. "Давай, пойдем!» Кенн Джейсон направился к порталу и не глядя прошипел. "О, бери Наши следы. Они миновали переход, и первое, что увидел Эмонор, был огненный смерч огромной силы, гуляющей по позициям некромантов, обороняющих подступы к складам международного министерства. Боевые Привыжезный солдат некроса непрерывно испускали заклятия, направляя их потоки куда-то сквозь пылающую воронку. Но мощь ревущего в юна пламени была столь огромной, что попадающие в ее чрево некроманты лопались внутри своих волшебных доспехов. Тянул Джейсон подковылял к воинам некросохраняющим создающий портал артефакт и немедленно погасил переход. Затем он велел всем отступать к арке, чьё мертвенное свечение виднелось вместо разрушенной стены залы портала. В ее чреве один за другим исчезали переместившиеся из гавани големы и самодвижущиеся носилки с узилищами всепожирающего огня. В ароде, пылающей арке в окружении четырех ощетинившихся боевыми жезлами стальных големов, стояла самодвижущаяся стальная платформа некромосов. На ней возлежало узилище всепожирающего огня, доставленное из города некромантов для операции «Возмездие». И два некромоса склонились над ним. Пока немногие уцелевшие солдаты некромантов начали спешное отступление, более похожее на бегство, и Канал Джейсон устремился к своему всепожирающему огню. «Сделайте это! велел он своим собратьям: «Установите обратный отсчет на одну минуту. и Мгновенный подрыв в случае, если кто-нибудь «Ваш шевелит заряд хотя бы надёимо. Вас прикроют зеленые бредзды. Ух, сразу, как только закончите. Тянул Джейсон велел нескольким воинам некросо охранять магов и направился своей дергающейся походкой к пылающей арке портала. Эманор преданно проследовал за ним. И спустя несколько ударов сердца они были в зале портала некроса. Там их встретил говн Нельсон с двумя десятками стальных големов, ощетинившихся боевыми жезлами. "Почему у нас такие огромные потери?" воскликнул он, переводя взгляд с Кённл Джейсона на Эманора и обратно. Синий маг в мгновение, убеждаясь, что Кённл Джейсон не видит его лица, и сделал скорбную мину. "Какой предводитель такие успехи?" Её не укрылося внимание говна Нелсона, и он продолжил: "Это всего лишь дикари-мутанты. Что у вас происходит среди дикарей? Есть носитель биопсионической мутации неизвестного уровня. Он контролирует физические поля и потоки элементарных частиц. Это он. уничтожил штат Колорадо. Но не волнуйтесь, Говнэлсон. У меня все под контролем. Из города Арабов он живым не выйдет. Что вы задумали, полковник Джейси? Говнэлсон окинул взглядом самодвижущиеся носилки с крылатыми узилищами, всепожирающего огня. Вы сказали, что с Подмарских сняли 6 круизных метательных снарядов. но я не вижу здесь нашего заряда. Где он? Готовится к взрыву под ту сторону селепорта. Я превращу мутантов в радиоактивную пыль. Это не навредит донорам. И что будет со стационарным телепортом сирийцев? А подморские они не взорвутся подморские находятся на большой голубине они не пострадают сыщики телепорт нам больше не нужен мы выстроим перевалочный центр посреди ареала Мотарнтов. Сирия далеко от их земель. Взрыв затронет только бесполезных для донорства дикарей. Их существование угрожает национальной безопасности США. Кто кто сделает это? Важный ключевой гов Нельсон. И Эманор ощутил, что Сеен Никромос уже обдумывает интриги, планируя использовать потери среди солдат Некромоса против колл Джейсона в борьбе за трон. Безопасность Соединенных Штатов Америки, превыше всего, внезапно со стороны арки портала раздался душераздирающий крик, и все обернулись к сияющему переходу. Из мертвенно-бледного свечения выбежал один из некромантов, что колдовали над узилищем. Он держался руками за разбитые забрала шлема, закрывая лицо и дико вопя. Из-под его рук курился легкий дымок. Крик некромоса перешел в бульканье, и он рухнул, замертво лицом вниз. В Следующие миксия арки дрогнула и угасла. Что это? Что происходит? Это специалист по ядерным зарядам. Ганн Джейсон бросился к лежащему собрату, но его дергающийся шаг был слишком медлителен, и несколько некромантов успели к погибшему раньше него. Убитого перевернули на спину, и один из воинов некрос отшатнулся, увидев то, во что превратилось лицо мертвеца. Он мертв. Ему плеснули в лицо вы соактивным веществом. Парня прожгло насквозь. Сэр, что нам делать Связь! зелеными билетами, оставшимся там. Активировать телепорт. По подготовиться атаке. Некроманты забегали, выполняя приказ, и Говн Нельсон незаметно отступил за ряды стальных големов. Однако сражение не последовало. Дальняя стена залы порталов была прозрачной, и за сей преграды располагалось множество волшебных артефактов, размещенных вдоль стен. Несколько детей некроса повелевали ими, сидя напротив волшебных окон и переливающихся разноцветными огоньками поверхностей. Один из них вскочил и подволакивая ногу, подбежал к прозрачной стене. Он заговорил, и голос его зазвучал откуда-то из-под высокого потолка. Сэр, мы не можем активировать леопардтер контроллер субшардж то приёмный коллектор серии физически разрушен они сделали это торжественно провозгласил гов Нелсон, выходя из застального голема великий герой америка не забудет этот героизм как нэлсон закричал еще один некромант за прозрачной стеной мы получаем сигнал предательства из точки танго они отскочили неизвестным противником. Капитан Цуварир рванул с напор под морских прямо под водой. Связь с командиром зеленых беретов немедленно. Они не отличаются. Там творится какое-то безумие. Выважен на центральный экран. В верхней части прозрачной стены пробудилось волшебное окно весьма крупных размеров. И магия некроса зажгла на нем странную, непонятную картину. Похоже, окно взирало на окружающее глазами одного из воинов некроса, но понять, что происходит, было решительно невозможно. Картина сотрясалась и подпрыгивала. Некромант вбежал, чертя голову и истошный вопль. Он несся куда-то прочь по темным стальным тоннелям, обернувшись назад и испуская в полумрак стальных коридоров цепочки заклятия из боевого жеста. Увидеть кого именно он желает сразить, не представлялось возможным, ибо заклятие заполнили все вспышками взрывов. Картинка рванулась вокруг своей оси, словно биглец развернул голову вперед, и некромант вновь скинул боевой жезл, цели куда-то в темную даль. Внезапно перед ним на краткий миг мигнуло некое двуногое существо, черное, крупное и жуткое. блеснула холодно-белая вспышка, и всё стихло. Волшебное окно микромантов зашипело и покрылось изображением сильной метели. Что это было? Подводный мутант? Почему пропало изображение? Это помехи от ядерного взрыва? Оператор, восстановите связь. Невозможно, сэр. Они не отвечают. Нет сигнала. Свяжитесь со стратегическими бомбардирами. Пусть пройдут над точкой Танга и выйдут на связь с зелеными билетами. Несколько минут прошло в ожидании, после чего повелитель окон сообщил, что слышит командира стратегических бомбардиров, и большое окно вспыхнуло, являя наблюдателям некроманта в легких доспехах и открытом шлеме. Его рот и нос были сокрыты под странного вида маской, от которой куда-то вниз уходил толстый шланг, подобный длинной гусенице. Он сидел в некоем кресле, находящемся в очареве летающей колесницы, и сбоку от него виднелось затянутое толстым стеклом окно. За окном быстро мелькали скопления облаков. Я нахожусь на точке Тангасор. Не вижу никакой четвиуности. Свяжитесь с зелеными билетами. Они на борту подморских. Подморские лежат на грунте на глубине 100 ярдов. Связь может быть нестабильна. Никто у меня не отвечает, сэр. Детекторы металла не видит подморских. Тут пусто, сэр. Только вода, песок и кораллы, не даже обломков. Как это пусто? Опешил говн Нельсон, оборачиваясь к Кеннел Джейсону. Вы предоставили неверные координаты? К координаты точны. это по-вашему что? Он указал на самодвижущиеся платформы с крылатыми узилищами всепожирающего огня и приказал изображению в волшебном окне: к "Капитан, следуйте к столице противника". А, Уничтожение города ядерным зарядом. После сделайте еще один круг над точкой Тамга. Ниграванц в повязке со шлангом выразил готовность повиноваться, и облака в окне за ним замелькали еще быстрее. Вскоре он нахмурился, явно вглядываясь во что-то и заявил: "Янна, пишу никакого взрыва со" tend to run effects wrote me barely over облака ni po vyshenov radiatso one of a born gorod near was ruchin eti shit mutantni sveto jermo vnizatno vo zapilono nebo za oknom spykhnulo oslepitelnaya beloy vspyshkoi oni pnyut po nam Всё, срочно на врас, быстро, не медлить кристаллы вокруг него засверкали красными огоньками, и облака в окне резко посыпались вниз. Разбомбить их! Всех уничтожить! Наносите удар! Нет, оборвал его Кэл Джейсон. Это ничего не даст. Мутант слишком силен! Мы уничтожим его позже. пока Я предлагаю преподнести ему первый урок. Некромант расплылся в уродливой злобной улыбке. Капитан, меняйте курс. Нанесите удар по стайбичам мтардам. Сейчас я отправлю вам координаты.